Немецкий политолог Ганс Яхим Шпангер в интервью со зловещим названием «Опасный лик путинизма» предсказывает Российской Федерации жесткие меры со стороны Запада и предрекает главе Кремля уже скорое и неприятное пробуждение. Он говорит «Пришло время». Американское рейтинговое агентство Freedom House в своем последнем ежегодном докладе отнесло Россию впервые со времени распада Советского Союза к числу несвободных стран наравне с Пакистаном, Руандой или Того. Это факт. И он на Западе считается существенным для составления прогнозов. Дальше господин Шпангер занудливо перечисляет все грехи путинизма, и это перечисление можно принять как стандартное обвинительное заключение. Свидетельства ускорившегося в 2004 году упадка демократии видны повсюду. Тут и дело Юкоса, здесь и отмена прямых выборов губернаторов, Тут и последняя реформа избирательной системы, это и реформа судебной системы, и здесь же достаточно бесцеремонная попытка навязать авторитарную модель господства путинизма также соседним странам. В Москве снова популярны антизападные теории конспирации и страхи оказаться в окружении. Любопытна, впрочем, терминология. Курс Путина на авторитарную модернизацию был и в начале его правления прежде всего следствием политико-экономических отношений, сформировавшихся на Диком Востоке в период системных перемен. Шпангер, опасный лик путинизма, Хандельсблат. Германия, 21 апреля 2005-го. Понятно, что с Диким Востоком разрешается делать все, что угодно. О судьбе Милошевича Путин может только мечтать. Надо примерять на себя тюремный халат Саддама Хусейна. Шпангер не верит в то, что Путин и его чекисты могут исправиться. Он заявляет дальше. Отягощает ситуацию то, что чекистская часть кремлевской администрации вместе с государственным контролем над ключевыми секторами российской сырьевой отрасли получают еще и геостратегический козырь. Это может создать соблазн продемонстрировать силу не только в отношении более слабых соседей, но и в отношении западных потребителей энергии. Вот из-за чего волнуется Запад. Как бы нефть и газ не были перенаправлены на восстановление российского народного хозяйства, о чем невыносимо даже думать западным потребителям энергии. Именно такой русский национализм создает главную угрозу западному миру. Можно ли даже при малейшей угрозе такого рода обойтись без оранжевой революции? Пока политики и политологи рассуждают, практики делают свое дело. Предполагается перераспределение денег и усилий правозащитников. Лозунг момента лицом к Кавказу. Под занавес украинской оранжевой революции в независимой газете появилась статья председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Болгарии, Соломона Пасси, в которой говорится «В этом году я уже указывал на географический дисбаланс в распределении бюджета ОБСЕ» когда примерно 50% всех ресурсов выделяется Юго-Восточной Европе, В то время как только 6% расходуются в Центральной Азии и 15% на Кавказе. Я считаю, что нам необходимо установить новый баланс и новый оптимальный уровень расходов, при которых больше средств будет выделяться в будущем Кавказу и Центральной Азии. ОБСЕ занимается периферией, а США Ядерной зоны. Быстро формируется и международная бригада специалистов из постсоветских стран. В Киеве представители ряда международных организаций, наблюдавшие за ходом украинских выборов, в преддверии 2005 года организовали встречу активистов Пары и оппозиционеров из ряда стран СНГ где должны произойти следующие демократические революции. Руководители миссий независимых наблюдателей обговаривали схемы и сроки революции в Казахстане, Азербайджане и Киргизии. Прогноз о том, что в ближайшие два года бархатные революции по киевскому сценарию могут пройти в Беларуси, Молдавии, Казахстане, Киргизии и, возможно, Армении, поддерживает Ричард Пайпс. Причем им даже не понадобилось специально приглашать оппозиционеров из этих стран. Они числились в наблюдательных миссиях, работавших на украинских выборах. Во встрече принимали участие представители Национального демократического института США, (НДИ), спонсирующего большое количество дочерних организаций в СНГ, и международные сети организаций, наблюдающих за выборами ИНИМО. E -E Киргизские демократы уже даже придумали название планируемого переворота – «Тюльпановая революция». В Казахстане, по мнению участников встречи, в феврале революцию организовать уже не получится, но будет идти работа над ее осуществлением в октябре наступающего года. В Российской Федерации эта бригада уже сформирована, и каналы финансовых потоков прочищены. Как пишет «Комсомольская правда», сегодня в России действует около 600 зарубежных фондов, финансирующих институты гражданского общества. Председатель московской хельсинской группы Алексеева так и сказала – Корреспонденту КП «Можете считать, что я агент влияния Запада». Директор одного из таких фондов сообщил о его деятельности. «Распределяем гранты среди организаций, целью которых является сопротивление системы государственного подавления гражданских свобод. Мы даем деньги на митинги и уличные шествия». Широко улыбнулся господин Подрабинок. «Недавно провели демонстрацию на Пушкинской площади. Отмечали годовщину войны в Чечне. Собрались три тысячи человек. Путин — человек старой авторитарной системы. Он реставрирует советский порядок. И логично было бы его сменить. А для этого надо расшевелить общество».